Я стояла на окраине Миккорона, перед до боли знакомым домом, в котором прошло все мое детство. Двухэтажный, с просторным задним двором, заросшим бурьяном и колючим кустарником. Помнится, тетя никогда не стригла газон, не обрезала деревья и не позволяла этого делать мне. Говорила, что прилизанные лужайки у соседей наводят на нее тоску и грусть. Будто попала в какое-то исправительное учреждение где все должно быть по единому шаблону. Мол, это не по ней. Пусть уж лучше цветы растут так, как им хочется. Я печально усмехнулась, заметив около крыльца двух плечистых мужчин в черной униформе ведомства Вашария. Да, вряд ли когда-нибудь тетя предполагала, что ее дом превратится для нее в тюрьму. Киота Дайчер? Один из охранников выступил вперед, заметив, что я не собираюсь уходить. Дождался моего кивка и продолжил. «Вашарий Дагхаш предупредил нас утром о вашем визите. Прошу». Он почтительно склонил голову, пропуская меня вперед. Я немедленно прониклась к Вашарию самыми теплыми чувствами. Когда я проснулась сегодня утром, его уже не было в номере, только завтрак стыл в, в гостиной. Поэтому я не без основания опасалась, что мое намерение повидать тетю окончится провалом. Вдруг приятель из вредности не выписал мне разрешение на ее посещение. Рада, что ошиблась в нем. Не было ничего удивительного в том, что я застала тетю врасплох. Ее никто не предупредил о моем визите, поэтому, когда я постучалась в дом, она открыла мне в халате, встрепанная и отчаянно зевающая. Узнаю ее. Она никогда раньше полудня не вставала, а сейчас всего десять часов. «Слушаю». Хмуро проговорила тетя, мрачно разглядывая меня и явно не узнавая. «Чего надобно? Если пришли за интервью, то выметайтесь прочь». «Тетя?» – спросила я, нервно одергивая шелковую блузку с длинными рукавами. Погода сегодня радовала отсутствием дождя, но было пасмурно и прохладно, поэтому утром я решила остановить свой выбор на чем-нибудь теплом и удобном. И потом... До сих пор помню, как я брела босая в легком платьишке по направлению к нырию. Нет уж, если меня опять похитят, то я желаю быть более подготовленной к таким приключениям. После чего продолжила. Неужели не узнаешь меня? Это же я, Киота. Киота? Зальфия задумчиво пожевала губами. Откинула голову и близоруко прищурилась, изучая меня. Затем... Внезапно громогласно расхохоталась, да так, что ближайший охранник подскочил от неожиданности, испуганно на нас покосившись, и крепко обняла меня. Я приглушенно пискнула, чувствуя, как жалобно треснули ребра и так пострадавшие после недавнего похищения. «Тише, тетя!» – приглушенно взмолилась я, изо всех сил пытаясь выбраться из ее железной хватки. «Я тоже тебя очень рада видеть, но...» «Ты мне синяков понаставишь!» «С каких пор ты стала такой неженкой?» Зальфия наконец-то отстранилась, угрюмо покосилась на охранников и втащила меня с улицы в пыльную крохотную прихожую. «Киота! Моя маленькая Киота! Каким ветром тебя занесло в озерный край? Я полагала, тебя отныне и медовым пряником из ныря не выманишь!» «Я услышала, что у тебя проблемы, поэтому решила навестить». Уклончиво проговорила я, с жалобной гримасой растирая бока, наверняка украсившиеся еще парочкой живописных синяков. Затем с любопытством уставилась на тетю. Оборотни стареют медленнее людей, поэтому Зальфия выглядела моей ровесницей, совершенно не изменившись за эти годы. Такая же маленькая, мне по подбородок, несмотря на мой невысокий рост, такая же коренастая и плотно сбитая, со короткой русой шевелюрой, но глаза... О, небо! За глаза подобного цвета я бы продала тушу, наверное. Нижайшего ярко-зеленого цвета они очаровывали, притягивали внимание, заставляли смотреть только в них, забыв и про невзрачную внешность, и про некрасивую фигуру. Да если бы тетя только захотела, у нее не было бы отбоя от поклонников но она всегда комплексовала из-за своей ликантропии, поэтому даже малейший намек на более близкое знакомство воспринимала крайне болезненно, считая, что над ней просто издеваются. Увы, но подобное отношение к мужчинам она умудрилась привить и мне. Все время обучения в академии я чувствовала себя серой мышкой, страшненькой и смешной в своей нелепости. Именно из-за вечной неуверенности в себе Мне так польстило, когда Марьян, первый красавец, сильнейший маг среди однокурсников, вдруг решил со мной встречаться. Поэтому, наверное, я так долго, упорно не замечала его измен, пока не застала в постели со своей подругой, когда дальше закрывать глаза стало просто-таки смешно. Это нанесло еще один удар по моей самооценке. Вот почему я постоянно жду подвоха от Дальшера. «Не может быть!» чтобы он действительно всерьез заинтересовался мной. «Я рада, что ты пришла». Тетя неожиданно насупилась и грозно уперла руки в бока. «У меня к тебе есть один разговорчик? Это правда, что о тебе болтают?» Я горестно вздохнула. «Ну вот, начинается. Озерный край, увы, не так далек от столицы, как хотелось бы. Наверняка до Зальфии дошли слухи о моей насыщенной личной жизни. Ох! «Чую, мне придется выслушать долгую нравоучительную лекцию о недопустимости подобного поведения. Мол, девушки из приличной семьи теряют девственность только после свадьбы. Поди наверняка еще вспомнит обычай вывешивать за окно окровавленную простыню, как неопровержимое свидетельство невинности невесты». «А что именно обо мне говорят?» «На всякий случай робко уточнила я». «Вдруг я слишком преувеличиваю размер беды, в которую угодила?» Тетя гневно фыркнула, прибольно схватила меня за руку, словно опасаясь, что я сбегу, и потащила меня из прихожей в гостиную. Там толкнула в кресло, а сама помчалась на кухню, где загремела кружками, готовя кофе. «Не юли, Киота!» – крикнула она оттуда, не желая ни на миг прервать разговор. «Я слышала, в какую бездну порока ты попала!» «Сколько мужчин у тебя было в столице?» Я с грустной улыбкой пожала плечами. «Ну, по нынешним временам всего ничего, только Марьян и Дальшер. В моем возрасте некоторые добропорядочные девицы счет на третий десяток переводят, и то считают, что это мало». «Сколько?» Не дождавшись ответа, переспросила Зальфия. Заглянула через арку, разделяющую два помещения, в гостиную и яростно затрясла туркой. Киота, до меня дошли ужасающие слухи. Это правда, что ты сейчас живешь сразу с двумя мужчинами?» «Нет, это неправда», – твердо ответила я. Замялась, но потом все-таки добавила чуть слышно. «Я живу только с одним». «Что?» Зальфия недовольно нахмурилась. «Говори громче, Киота, что ты там шепчешь?» «Я не живу с двумя мужчинами сразу», – крикнула я, благоразумно решив ограничиться только этим признанием. «Ну, хвала небу!» – облегченно вздохнула Зальфия и опять скрылась на кухне, продолжая выкрикивать оттуда. «Так и знала, что это все наглая ложь. Моя маленькая Киота ни за что не станет предавать заветы своей тете. Невинность – вот главное достоинство и приданное девушке, благодаря которому она с легкостью выгодно выйдет замуж». В следующий раз я этим сплетникам языки вырву и заставлю съесть их. Будут знать, как такую гадость про мою малышку болтать». Я приглушенно застонала, услышав знакомые нотки негодования в голосе тети, когда она упомянула о внебрачных связях. «Ой, боюсь, скандала сегодня точно не избежать. Но, с другой стороны, я не маленькая сопливая девчонка и сейчас не темные века. Пусть знает что я способна самостоятельно распоряжаться собственной жизнью. Тем временем по гостиной пополз восхитительный аромат свежесваренного кофе. Я медленно прошлась по небольшой комнатке, заваленной разнообразнейшим барахлом. Нет, здесь не было грязно или неуютно, просто тетя всегда обожала всевозможные статуэтки, вазочки и фотографии в старинных рамках, которые занимали все свободные поверхности» а диван и два кресла оказались погребены под мягкими игрушками. Я подошла к секретеру и провела пальцем по знакомому портрету своей матери, стоявшему чуть поодаль от остальных карточек. Единственная память о ней. Был еще амулет, который, как выяснилось, она обманом или уговорами забрала у тогдашнего короля Вария и моего отца, чтобы защитить меня от дара универсала, но... Он не так давно превратился в труху. С фотографии на меня смотрела совсем еще молодая, светловолосая девушка с голубыми глазами и луковой улыбкой. Моя мама была красавицей и умницей. Удастся ли тебя отыскать, чтобы сообщить, что тебе больше не надо прятаться? Садись, Киота! Любезно предложила тетя, появляясь в арке и держа в руках поднос с кофейником, двумя кружками и блюдом со сладостями. «Рассказывай, как поживаешь, а то я, кроме этих диких слухов, ничего о тебе не слышала за прошедший год. Совсем родню забыла». Я отвернулась от секретера и осторожно опустилась на самый краешек одного из кресел, пытаясь не скинуть игрушки с его подлокотников и спинки. «Знаю, что после этого последует долгая и возмущенная лекция тети, а у меня не так много времени». Взяла кружку и отхлебнула обжигающий горячий напиток, после чего блаженно зажмурилась. Да, кофе Зальфия варила потрясающий. Главное, чтобы она не выплеснула его мне в лицо, когда услышит, как ее маленькая девочка жила в столице. Она может, я знаю. Пару раз от серьезных ожогов меня спасла лишь реакция и вовремя кинутый энергетический щит. «Тетя, я тебя очень люблю». Начала я, на всякий случай принявшись концентрировать магическую энергию в кончиках пальцев. «Ты заменила мне мать, и у меня нет никого ближе тебя!» «Что ты натворила?» Моментально насторожилась Зальфия и подалась вперед, пристально вглядываясь в мое лицо. «Что, Киота, убила кого-нибудь?» «Нет, что ты?» Я нервно засмеялась. «Видишь ли...» «Когда я сказала, что не живу с двумя мужчинами сразу, это означало, что один... Эм, ну, скажем так, постоянный партнер у меня есть, но только один!» «Вот как!» На удивление спокойно осведомилась тетя. Несколько раз глубоко вздохнула, но затем продолжила, так же негромко, не срываясь на крик. «Ну что же, я подозревала подобное!» В столице слишком много соблазнов для простой провинциальной девушки. Я так понимаю, ты собралась рожать, верно? Не беспокойся. Я помогу тебе с ребенком. И даже не вздумай прибегать к помощи вероломных целителей, подрабатывающих убийствами нерожденных. Иначе я сама прокляну тебя. Что бы там ни говорили, ребенок – это личность с самого момента зачатия. Что? Я отчаянно замотала головой. «Нет, тетя, нет! Я не беременна! Ты меня не так поняла!» «Тогда зачем ты приехала ко мне и рассказываешь все эти мерзкие подробности о своей жизни?» Зальфия презрительно фыркнула. «Если считаешь, что я благословлю тебя на жизнь во грехе, то не бывать этому. Ноги моей на твоей свадьбе не будет. Как можно надевать белое платье невесты, зная, что тем самым порочишь этот символ невинности?» «Тетя, я не выхожу замуж!» – робко призналась я. «Об этом речи еще не идет!» «Как?» – взревела Зальфия, вскакивая со своего места, и я испуганно вжала голову в плечи, когда надо мной просвистела кружка, врезалась в стену и разлетелась на множество осколков. Благо, что она была уже пустой, поэтому на меня не попала ни капли напитка, а тетя тем временем продолжала бушевать. Эта сволочь еще и отказывается брать тебя в жены? И это после того, как он соблазнил мою маленькую Киоту, вверг ее в пучину греха и разврата? Да как он смеет! Ну ничего, моя крошка, ничего. Скажи мне его имя, и я лично наведаюсь к нему и выбью всю дурь. Он будет ползать перед тобой на коленях, умоляя оказать ему величайшую честь стать его законной супругой. Я опустила голову, безуспешно пытаясь скрыть улыбку. Гневные крики тети меня совершенно не пугали. Я уже привыкла к подобным выходкам. Пусть выплеснет эмоции. Минута другая, и она успокоится. Тогда и поговорим. Но идея тети заявиться к Дальшеру и устроить скандал по поводу поруганной репутации ее племянницы показалась мне весьма забавной. Интересно было бы посмотреть на сие действо со стороны. Полагаю, весь департамент бы сбежался поглазеть, как некая дама орёт на великого и ужасного начальника, вынуждая его взять меня в жёны. А сам Дальшер как удивился бы. Хотя, полагаю, в его насыщенной личной жизни уже случались подобные происшествия. Ни за что не поверю, чтобы соблазнённые девицы ни разу не подсылали к нему крепких родственников мужского пола, мечтая стать одной из рода Барайс. Надо будет при случае расспросить его, Как он справлялся с подобной напастью? Неужели отбивался при помощи магии, а потом оправдывался наличием лицензии на полную самозащиту? Яростную тираду тети на полусловие прервал стук в дверь. Она, по-моему, этого даже не заметила, продолжая в красках расписывать, как поступит с моим таинственным молодым человеком. Поэтому пришлось мне встать, выйти в прихожую и открыть дверь, прежде поглядев в глазок. На пороге стоял один из охранников. Он приветливо кивнул мне и с некоторой опаской посмотрел поверх моей головы вглубь дома, откуда по-прежнему неслись отчаянные крики моей тети. — У вас все в порядке? — вежливо осведомился мужчина. — Помощь не нужна? — Нет, все хорошо, — заверила его я. — Моя тетя! Она обнаружила, что ее любимый наряд испорчен молью и очень огорчилась. «Да?» – с явным сомнением протянул охранник. Из гостиной как раз неслись угрозы выследить некого подонка и лишить его одного жизненно важного органа. «А это она про соседа!» – вдохновенно солгала я. Тот посоветовал ей использовать против моли новое средство, которое не сработало. «Ну ладно!» – охранник покачал головой, но предпочел сделать вид, будто поверил моей неуклюжей легенде – Если что, мы совсем рядом, в любой момент готовы прийти к вам на выручку. Спасибо, но со своей тетей я как-нибудь справлюсь сама. Я улыбнулась и закрыла дверь. Затем вернулась в гостиную, где тетя как раз замолчала, пытаясь отдышаться после приступа бешенства.